Глава восемьдесят в а я не была в большой зале с самого оглашения завещания. Её украшали большие витражные окна, футов восемь в высоту и три в ширину. Начинались они на уровне моих глаз, если не выше. Узор на стекле был незатейливым и геометричным. В верхних углах располагались восьмиугольники точно такого же размера и оттенка, как и тот, что я держала в руке. Я вытянула шею, чтобы лучше разглядеть окно. Поворот д да о щелчок. «Ну, что думаешь?» — поинтересовался Ксандр. Я склонила голову на бок. «Кажется, без лестницы нам не обойтись». Встав на верхнюю ступеньку лестницы, которую придерживал внизу Ксандр, я прижала ладонь к одному из стеклянных восьмиугольников. Сперва не происходило ничего, но стоило мне надавить слева, и восьмиугольник сдвинулся градусов на 70 и... замер. Это можно считать поворотом? Я взялась за следующую фигуру. Как я не нажимала ни на правую её сторону, ни на левую, это не помогало. А вот когда надавила на нижнюю часть, стекло щёлкнуло и сместилось на 180 градусов, а потом тоже в с т а л о намертво. Я спустилась к Сандру, сама не зная, чего мы тем самым достигли. «Поворот д да о щелчок. Что ты видишь? Ответь!» — повторила я по памяти. Мы отошли подальше и окинули комнату взглядом. Солнце светило в окно, отбрасывая на пол разноцветные блики. Сквозь сдвинутые мной стёкла В залу пробивались два алых луча. У самого пола они пересекались. «Что ты видишь?» Ответь. Ксандр опустился на корточки у половицы, на которой лучи пересекались. «Ничего». Он надавил на половицу. «Я думала, она приподнимется или...» Я мысленно вернулась к загадке. «Что ты видишь?» Ответь. «Вижу свет». «Вижу пересечение лучей». Когда стало понятно, что лучше зайти с другого конца, я вернулась в начало стихотворения. «Полдень». «Начало стихотворения посвящено полдню», — проговорила я, торопливо размышляя, какие выводы из этого можно сделать. Угол наклона лучей наверняка зависит от положения солнца. Может, поворот и щелчок нужны для того, чтобы увидеть то, что явит себя в полдень?» а л е Ксандр задумчиво выслушал мои соображения. «Можно, конечно, подождать», — сказал он. «Или...» — неторопливо добавил он. «Немного схитрить». Мы опустились на четвереньки и стали проверять окрестные половицы. До полудня оставалось недолго. Вряд ли в ближайшее время угол падения лучей сильно изменится. Я простукивала ладонью доску за доской. Не двигается. И это тоже. И это. «Нашла что-нибудь?» — спросил Ксандр. «Держится прочно. И это...» «О, шаткая». Одна из досок под моей рукой, не сказать, что задрожала, но определённо прогнулась ощутимее прочих. «Ксандр, а л е иди сюда!» Он подскочил ко мне, уперся ладонями в половицу и нажал. Она подскочила. Ксандр снял её. Внутри оказалась маленькая ручка. Я повернула её, сама не зная, чего ожидать. А в следующий миг мы с Ксандром полетели вниз. Точнее, падать начал пол под нами. Когда падение остановилось, мы были уже не в большой зале, а прямо под ней. А перед нами простиралась лестница. Я рискнула предположить, что это должно быть один из входов в тоннели, о которых Орин не знает. «Только подниматься надо, перескакивая через ступеньку», — предупредила Александра. Так сказано в следующих строках. «Разом две одолей, и в конце меня в с треть».